и перед ней открылась картина, говорившая ей о недавнем прошлом. Но Амелия не узнала знакомые места. Без нее развалины продолжали жить своей жизнью. Кусты и травы, которых никто не трогал, разрослись так буйно, что древние стены как будто зарылись в них. — Боже мой! — подумала Амелия. — Неужели я здесь ни разу не была после войны? Она окинула мысленным взором семь лет, прошедшие с тех пор. Она жила, вела свой дом, рожала и воспитывала детей, а Сольдремон тем временем уходил под землю. Она посмотрела вокруг. Все заросло терновником, папоротником, дикими злаками. Спуск в подземелье затянуло диким плющом, каменные переплеты окон покрылись мхом. И по воле ветра, который даже в июне непрестанно дул на этом холме, зеленый плащ развалин трепетал, колыхался, опадал. Руины из царства минералов уже переходили в растительный мир. Благодаря такому превращению Сольдремон потерял угрюмый вид. Вместо картины дряхлости и распада под ярким солнцем в благовонном дыхании летнего дня тут представилось зрелище, Победы неуемной жизни природы. Заросшие площадки, где Амеле удалось присесть, ей не слышно было шагов марисона, и вдруг она увидела его рядом с собой. Хорошо зная управляющего, Амелия не удивилась его догадливости и поняла, что только по важной причине он отправился ее разыскивать. Господин Аморибус Ардель прибыл из Парижа, доложил мориссон. Она молча поднялась на ноги. Глаза ее засверкали. Я не сказал ему, что поеду предупредить вас. Господина Мори ждет в господском доме. А Мэли с застывшим лицом смотрела вдаль. Несколько раз стегнула хлыстом по подолу амазонки, потом быстрым шагом направилась к своей лошади. «Здравствуйте, Амори!» — сказала она, войдя в гостиную, где сидел ее деверь. «Полагаю, вас послал сюда отец». «Здравствуйте, дорогая Амели, здравствуйте!» И Амори поднял руки с глуповатой улыбкой, которую считал весьма политичной. «Умоляю, не встречайте меня в штыки. Я, знаете, приехал только за тем, чтобы...» «Послушайте, Амори, я не знаю...» С каким поручением вас ко мне направили? Не знаю, что именно вам известно о несчастье, которое меня постигло, и что вы думаете о нем. Не знаю даже. Подождите, не перебивайте. Какое участие вы сами в нем принимали? Все это вопросы второстепенные, и теперь они мне довольно безразличны. Но из всей семьи вы первые оказались передо мной с тех пор, как я приняла определенные решения». «Вот я вам и сообщу о нем, а вы передадите это остальным». «Но, дорогая Амели, я приехала сюда вовсе не в качестве посла, поверьте. Просто ваши близкие очень тревожились о вас. И вот я вижу, что вы находитесь в Гранд си что вы живы и здоровы. Больше я ничего не хочу знать, ни о чем не хочу спрашивать. Меня не интересует, чего вы хотите и чего не хотите». Поймите же, Амори, все это притворство совсем неуместно. Пора его прекратить. Она не давала ему сесть, потому что и сама стояла посреди гостиной. Он невольно залюбовался ею. Она была очень хороша в ту минуту. Бледная от негодования, с гордо вскинутой головой, в серой амазонке, облегающей мощную грудь в низеньком цилиндре, из-под которого выбивались завитки черных волос. амели продолжала. «Все, однако, очень просто. И я сейчас расскажу это вам в нескольких словах, раз вы заявляете, что вам ничего не известно. Я заметила, что мой муж изменяет мне под моей кровлей с одной из служанок. При каких обстоятельствах началась эта мерзость?» «Давно ли она происходит? Кто из моих родных ей потворствовал? Знают ли они только в моем доме? Или уже она стала предметом разговоров и за его стенами? Все это теперь для меня не имеет значения».